Территория Европейского Союза, окрестности города Мадрид, среда, 35.03.22, 16.30. Забирать добычу сеньор-комиссар прибывает самолично. Пока Ортегу и Яноса с компанией переводят из Кунга у Немога в закрытый фургон и туда же затаскивают три трупа в полиэтиленовых мешках, Рамирес и агентес Саторн что-то обсуждают, Наконец, приходит к консенсусу, и комиссар подзывает меня. Благодарю за содействие, сеньор Владимир. Ваше участие в операции здесь заканчивается. Дальше сами разберемся. Как скажете, не возражаю я. Да, тут есть один тонкий момент. Участок теперь покупчий принадлежит Яносу, а деньги на покупку даже не думайте. Янос, если надо, будет сам оформить дарственную на все свое имущество в пользу республики. Свидетелей и улик достаточно. Все, что вы с него получили, ваше. Распоряжайтесь как угодно. — Ну, как скажете, сеньор комиссар. Я готов был вернуть взнос, даже с собой 50 штук наличностью прихватил. Но если Испанская Республика считает, что деньги эти ей не нужны, применение им найдется. — Вы сейчас в Демидовск? — спрашивает Рамирес. — Да я бы с радостью сеньор Лоренцо развожу руками. Жену и ребенка месяц не видел. Однако придется задержаться. Напарник пострадал в засаде. Жить-то будет, и калейкой не останется. Но сейчас не может ни ходить, ни вести машину, ни даже нормально сидеть. Придется помочь ему добраться до дому. А дом у него в другой стороне, где-то на китайской границе. Не самое безопасное место. Как называется? Митгарт, он сказал. Как-как? Это из мифологии, кажется? Верхний правый угол немецкого анклава, сеньор Лоренцо, вступает Карина. На берегу за Ноэхафеном. Основатели общины действительно слегка сдвинуты на нордических мифах, но в целом ничего особенно дурного я о них не слышала. Что ж, ладно, тогда удачной вам дороги. Потом передайте директору Крофту мои наилучшие пожелания. И если я когда-нибудь смогу оказать вам какую-либо услугу... — Можете, — внезапно осеняет меня. — Вот прямо сейчас? — Да. — Никогда из Маузера не стрелял. — Не одолжите на пару минут. Рамирес и агентесса Торн хором смеются... Капитан Лоренцо снимает портупею с тяжелой деревянной кобурой и передает мне. «Только это не Маузер, а Астра, модель 903. Коли душа просит, попробуйте. Сразу предупреждаю, ваш кольт в руке удобнее. Знаю, но хочется самому почувствовать». Распадок между двух холмов вполне годится на роль стрельбища. Там я ни в кого случайно прохожего не попаду. В руке пистолет чрезмерно тяжелый и громоздкий. Пробую взять по-дуэльному. Еще хуже. Выпускаю несколько пуль. Сперва с одной руки, потом перехватив двумя, потом с упором ствола на внешнюю часть предплечья. Агрегат точный, очень точный. И за счет тяжести, в том числе, отдачи ствол почти не ведет. И все-таки он не для боя, а для тира. Кобуру у Маузера и у Астры тоже можно приспособить к рукояти вроде как приклад. Что я и делаю. Но под кого этот приклад заточен, в упор не могу понять. Он получается куда короче, чем у калаша, который мне коротковат. Ну и как надо сключиться, чтобы из него целиться? Итак, приноравливаюсь и эдак, делаю еще несколько выстрелов. В итоге качаю головой и возвращаю ствол комиссару Лоренцу. Не мое, извините. Тот не за что извиняться, улыбается тот. Я, разумеется, мог бы подсказать вам пару полезных приемов, как правильно иметь дело с этой системой. Но какой смысл? Воевать вы, в случае надобности, все равно будете с оружием более современным и удобным. Тоже правда. И поскольку у бойцов революции анатомия вряд ли сильно отличается от моей, Маузер, полагаю, все-таки был для них статусной пушкой. Дорогой, большой, внушительный. Вот так для нынешних гангстеров и братков десертная игла. А в бой, товарищи революционеры, отправлялись со стволами более удобными и эргономичными. Благо, среди современников таких было... Даже штатный наган сгодится. А так в Российской империи для господ-офицеров существовал список высочайше одобренных моделей личного оружия, каковые можно было носить вместо нагана. И правом этим пользовались. Ну а дальше, во время нашей гражданской, именно эти модели были в руках у всего красного, белого и зеленого контингента. А поскольку в списке был Люгер, браунинговские 1903 и 1911, Севидж, Штейр, а также для любителей револьверов бритский Велбей и весь ассортимент полицейских кольтов или Смит-Вессоновских 1899, исходных и потомства. В общем, было из чего выбирать. А умеющие хорошо стрелять вообще, скорее всего, предпочитали карманнички под 7,65, наподобие Заура-13, двоюродного дядюшки того, что у меня в коллекции, Браунинговского 1910 и Маузера 14 -го года, который конструкции Йозефа Никля, а не братьев Фейдерли а бандура в деревянной кабуре — так, внушительности для. Потребна ли такая внушительность комиссару Рамиресу, не уверен. Но уж не мне его учить. Территория Европейского Союза, холмы Меседа-Оксида, хутор Каса-Дурадо, среда, 35.03.22, 18.25. По дороге на хутор интересуюсь дальнейшим маршрутом отряда, надеясь упасть на хвост профессионалам и не возиться с конвоями. «Да в Порто-Франко проводим без проблем, а дальше нам на базу», — сообщает агент Сторн. «Вернее сказать, им на базу. Ну, вы поняли». «Ну да. Оперативным агентом, какой спецслужбы работает Карина, мне знать не положено. И спрашивать не собираюсь». «Что ж, Порто-Франко тоже нормально». Оттуда на север уже идут места цивилизованные, и конвой вроде как уже не нужен. Разве только прямо у гор? Впрочем, там разберемся. А на хуторе нас поджидают новости. Ингольф, не иначе от скуки, распропагандировал, по-другому это не назовешь, оставленного агентессой Торн за старшего зауряд-отряда Дреймора. Примечание. Зауряд-офицер. warrant officer. Так, в армии КМП и ВМФ США именуются первые из пяти промежуточных рангов между сержантским и офицерским составом. Полного аналога в отечественной армейской номенклатуре эти ранги не имеют, приблизительно соответствуют прапорщику. Ну да, нет у него сейчас на руках черного квадратика... Примечание. Черный квадрат нарукавный шеврон зауряд офицера первого класса. Warrant Officer one) в армии США. Но бойцы-то знают, кто есть ху. Вот и напомнил гренландец, что патрульным, вообще говоря, продавать трофей на страну не полагается, только получать зарплату, вполне себе немалую, со всеми должными коэффициентами за боевые. Добычу же, будя повезло, такую взять, предписано сдавать на склад под опись, и далее мудрое начальство само ей распорядится. Разумеется, бойцы под началом оперативного агента Торн формально числятся во временном отпуске. Однако стоит хоть одному попасться на глаза основному командованию патрульной службы, или если до этого самого основного командования дойдет неприятный слушок, в общем, оно вам надо, выход напрашивается сам собой. Что нельзя им, можно людям совсем посторонним, каковыми для ордена являемся мы с Ингельвом. Благо у нас на руках по чистой случайности есть изрядная сумма наличностью, и мы вполне можем изобразить маркетантов, или, как там правильно именовались, скупщики трофеев, следующие в походе за бойцами, дабы избавить их от необходимости таскать за собой горы барахла. В плюсах бойцы, которые имеют живые деньги, а не обещание их выплатить после дождичка в четверг. В плюсах командование, можно планировать дальнейшие операции без оглядки на медлительный обоз с товарами. И, конечно же, в плюсах маркетанты, ведь скупают они добычу, не по госцене. Так что бойцы усиленно перекрашивают субурбан, а оба Геленда уже готовы. В запасе у отрядного механика, правда, нашлась лишь песчанка, зато быстросохнущая. Час, и можно ехать, не опасаясь, что на свежую краску налипнет дорожная пыль. Пыль будет, тут никуда не денешься. Но как осела, так и смоется. А песочная окраска, хоть и штатная для орденской техники, не является ее исключительной прерогативой. Среди неорденских тачек сей колер тоже не редкость. С определением полной продажной цены за машины и оружие решили подождать возвращения оперативного командования. — Придумано не глупо, — усмехается Карина. — Одна заковыка. А как вы собираетесь вести четыре машины? — Если одолжить одного водителя до ближайшего города, покажу, — ответствует Ингульф. — Вдвоем управились бы, но с моей ногой. Две жестких сцепки и один геленд крепится на фаркоп к нашей Вольве, а второй — к субурбану. Нормально, если не лихачить, что на местных буйраках вообще противопоказаны. Краткий торг 75 тысяч экюк красивыми колодами цветного пластика переходят из рук в руки. Теперь бойцы имеют премию, о которой совершенно не обязательно ставить в известность родное начальство, а мы с Ингольвым ценный товар. Трофейные железо вместе с Браунинговской спаркой загружают в Вольву, бойцы еще раз ополаскиваются под душем. Стирку успели закончить до того, а сохнет оно на местной жаре почти мгновенно. И отряд выдвигается на условный юго-восток, намеренный срезать угол мимо Мадрида и Кадиза, и сразу выйти на Кардивскую трассу. Дальше по ней мы проследуем через Валлийский центр угледобычи, Нью-Кардив, где, если все получится, лишние три машины и продадим. До Портсмутской трассы, а уже по ней на северо-восток до самого порту франко Оттуда нам, уже без конвоя, предстоит ехать сперва по европейской дороге на север вдоль океана, а после Веймара, есть там такой городишко, сделать круг в объезд округа Ноехафен. И вот у подножья хребта Кам в скалах, которые первоселенцам напомнили то ли норвежские шхеры, то ли исландские фьорды, стоит нужный нам, в смысле Ингальву, городок Мидгард. Территория Принципата Нью-Уэльс, город нью кардиф Четверг, 36.03.22.13.15. Неподалеку от Кардифа Карина выходит на связь и сообщает, что отряд проследует через город без остановки до паромной переправы через Мунви. Чтобы у баригенов не возникало лишних вопросов, нашим двум автосцепкам лучше бы вперед, найти в городе автоторговца и закрыть вопрос самостоятельно а уже с отрядом пересечься у парома на этом или том берегу реки. Мысль разумная. Прибавляю ход и вырываюсь на оперативный простор. И то же самое делает Шеридан, водитель, одолженный на второй автопоезд. Ингульф в Кардиффе ранее не бывал, я тоже, а Шеридан в Новой Земле вообще без году неделя. Ничего, на то хомо и разработали речевой аппарат, а интернациональный английский язык валицы вполне разумеют, и координаты здешнего автосалона подсказывают без особых сомнений. Автосалон имеет претенциозную вывеску «Тадеус Транспорт Тайкун». Однако на стоянке у этого транспортного магната ассортимент представлен более чем скромный. Обшарпанный квадроцикл, кустарно переделанный в пикап «Нива» и грузовичок Ивеко. Нам, конечно, не покупать, а продавать, но если с продажами у пана Тадеуша все не слава богу, Нормальной цены за наши тачки он просто не сможет дать. То есть зря катались. Ну, посмотрим. Пан Тадеуш, подвижный усатый колобок, дважды обходит представленные ему тачки. Вздыхает, ибо, с одной стороны, конечно же, хочет выставить у себя в автосалоне нечто действительно достойное магната, а, с другой стороны, платить за это должную цену вовсе не желает. Вызывает механика длинного и костистого Мейкала, который поочередно изучает на смотровой эстакаде все три машины. «Изучай, пожалуйста, состояние у техники отменное. Еще в Касса-Дураду проверили. Больше мухлевать, поедем дальше». Механик честно информирует, мол, полный порядок. Начинается церемония торговли. Работаем с Ингалевым попеременно и в итоге пробиваем 19 тысяч за «Шевроле» и 28 за один из Гелендов. Выкупить все три авто у Тадеуша не хватает ресурсов, о чем он сообщает с глубокой печалью. Понимаем, сочувствуем, но ждать, пока кто-то что-то купит и такие ресурсы появятся, мы тоже не можем. Раз так, второй Гелент возвращается на автосцепку к фургончику, а «Шеридан» занимает пассажирское сиденье в кабине «Вольвы». У легких джипов это место бортстрелка, но в нашем случае сия специализации пассажира, надеюсь, не актуальна. 47 штук наличными, разумеется, автомагнат в кассе не держит, И выписывает чек на Банк, судя по названию, некое местное, в смысле, валлийская контора. Это недалеко успокаивает Пантадеуш, буквально в соседнем квартале. Ладно, проверим. Добраться до банка мы, однако же, не успеваем, сверкнув синим маячком и коротко взвыв сиреной, перед Вольвой боком разворачивается крытый Лендровер 90, выкрашенный в традиционные для полиции черно-белые цвета. Из машины выбирается пара абсолютно классических копов. Один мелкий и ушастый, второй толстый и краснорожий. И подходят к нашему фургончику. С таким началом эпизода ожидаю услышать классическое «Старшина Петренко, шестеро детей». Да, с гаишниками в Новой Земле никак. Патрульная служба Ордена и ее коллеги на других территориях занимаются много чем, но не правилами дорожного движения. Однако полиция здесь есть. В разных городах и гособразованиях разное, а эта публика от своих заленточных собратьев отличается мало. «Ваши ID, пожалуйста», — требует толстый коп. «Раз «пожалуйста», — извольте. Отдаю свою ИД-карту и передаю айдишки Шеридана и Ингульва. Ушастый коп проверяет все три ручным сканером, ничего криминального, разумеется, не обнаруживает, владельцы не находятся в розыске, то бишь считать их «нас». Положено условно законопослушными. С недовольной гримасой возвращает напарнику. Тот барабанит пальцами по ремню. «Могу я взглянуть на вашу машину изнутри?» Наконец произносит он. «А в чем дело?» «Странно. Обычно охранники правопорядка меня не доставали». «Есть некоторые подозрения». Вопросительно поворачиваюсь в салон. «Ингольф?» «Да пусть заглянут», — пожимает он плечами. «Мне все равно. А у прикомандированного Шеридана правого голоса тут нет. — Ладно. — Вам нужен салон или кабина? — И то, и другое. — Ну, посмотрите. Открываю дверь и вылезаю. Мелкий коп при этом дергается рукой к кобуре. Ствол, впрочем, не достает. Осмотр действительно краткий. В бардачке и прочих условно-потайных уголках не копаются. Но у Инголева толстяк интересуется. — Что с ногой? — Производственная травма, — ответствует гренландец. Фельдшер велел в ближайшую неделю не напрягаться. Дальше видно будет. Травма, говоришь. Ладно, спрошу иначе. Откуда машины? Которые на продажу, в смысле? Но. Из Испании, сообщаю я. Чистая правда, кстати. Ага, из Мадрида, добавляет Ингульф. А если мы поинтересуемся в Мадриде? Там подтвердят? Вкратче он таким тоном. Если поинтересуетесь у нужных людей, подтвердят. Небрежно говорю я. И у кого же? Например, у комиссара Лоренцо рамироса Не знаю, известен ли его настоящий ранг местным копам, но, думаю, имя это они слышали. Должны были слышать. Все-таки до испанских кордонов отсюда полдня пути, а на тамошних территориях сеньора Лоренцо знают все армейцы и силовики. Таки да, судя по физиям обоих кардевских полицейских, это имя им известно. Другой вопрос, что они его не ожидали услышать. По крайней мере, не в нынешних обстоятельствах. Но, пожалуй, нас теперь не числят ни автоугонщиками, ни дорожными налетчиками, а больше вы и не требуется. Ваши ближайшие планы? Получить в банке вот по этому чеку, опять же, не секрет, и ехать дальше. Задерживаться в Нью-Кардиффе мы не планировали. Копы переглядываются. Добро, езжайте. Счастливого пути и извините за беспокойство. И вам того же. Киваю я, влезая обратно в кабину. С чего вдруг у них приступ бдительности без понятия? Ладно, мы на него всего-то минут десять потратили. Несмертельно. В Левеллинбанке операционист рассматривает чек, признает его действительным и интересуется, нам наличные выдать или как. А в самом деле, зачем нам столько наличных? Вслух размышляю я. У нас в Мидгарде их отделений нету отвечает из машины «Ингульф», с которым мы общаемся по рации. «Сам решай». Уточняю, какие банковские организации у Валлийского банка числятся в партнерах, в смысле, с кем они работают по взаимозачету без процентов. О, оказывается, это и северный торговый, и, что удивительно для уголка в такой дали от Демидовска, русский промышленный. Отлично. Забираю наличными 7 тысяч, а на 40 оформляю себе счет, через 10 минут мне приносит карточку. Золотые не то монеты, не то лимоны по темно-зеленому фону. А что, красивый герб. По дороге к парому торможу у пивнушки с незатейливой вывеской «Бир» и закупаю там означенный продукт в двух больших пластиковых канистрах. Обещание, однако, надо выполнять, особенно данные снайперу-профи. Территория принципата Нью-Уэльс, окрестности города нью кардиф Четверг, 36.03.22. 14.42. «Ничем помочь не могу», — говорит агентес Сатурн. «Полиция в принципате своя. Чем они руководствуются, не знаю». Карина неотрывно наблюдает за неспешно пересекающим речушку паромом. «Бронемашина хоть и небольшая, но и плавсредство рассчитано в лучшем случае на средний грузовик» так что вода всего на несколько сантиметров ниже бревенчатой палубы. Перегруз, да. А куда деваться? В обход через холмы страстей ехать можно, но это получился бы крюк, верст на 200 по прямой и как минимум на полдня по времени. При своей скромной ширине метров в пятьдесят речка Мунви довольно глубокая, судоходная. Вон пароходик пыхтит, такая колесная шаланда времен Марка Твена, и форсировать всю водную преграду самостоятельно броневик не может. Ибо, как мне сей агрегатор списали, это южноафриканский Эланд, лицензионная копия французского «Панара». миллиметровая пушка пушка-миномет у африканеров полностью повторяет оригинал. Курсовой пулемет сменили на узнаваемый браунинговский 1919, а его зенитного собрата из здешней машины за ненадобностью вообще удалили. Получилась вполне приличная конструкция для разведдозора, но вот плавать не умеет. Не то что наш бардак. «Кстати, Карина, а почему принципат?» — интересуюсь я. «Это же из Римской империи? Времен Октавиана Веспасиана, кажется?» Когда императоры еще делали вид, что Сенат что-то там решает, и официальным титулом своим имели «принцеп сенатус». Примечание. Первый в Сенате. Латинский. Значение должности менялось в разные периоды римской истории довольно заметно. «А, смешная история», — хмыкает она. Почему за ленточкой наследник британского престола обязательно принц Уэльский, помните? Ну да. Когда Эдвард длинноногий завоевал Уэльс, местные князья и вожди склонили перед ним колено. Однако заявили, что по обычаю ими может править только тот, кто рожден на Валлийской земле и не говорит на ином языке. Вообще характер у Эдварда был тяжелый, недаром его потом обозвали молотом шотландцев. Но конкретно тут он сказал, «Добро, будет вам такой правитель». «Вот вам мой сын, он родился в Гвиннеде шесть дней назад, и, Господом клянусь, ни слова на каком-либо ином языке не знает». Примечание. История известная, скорее всего, анекдот, а не реальный эпизод, но фактам соответствует. Эдвард II действительно родился в Карнарвоне, столице бывшего княжества, а ныне округа Гвиннадда, как раз под занавес отцовской кампании по усмирению Уэльса с 1277 по 1283 годы. «Вот с тех пор так и принято», — Карина кивает. «Где-то так, да. А здешние британцы решили повременить с престолами, коронами и прочим форму правления в новоземельном британском содружестве республика в составе анклава четыре автономные области — Новый Уэльс, Новая Англия, Новая Шотландия и Новая Ирландия, но еще два протектората на южном берегу залива, но нам сейчас важен основной анклав. Пока наверху решались важные государственные проблемы, в парламенте автономии Новой Уэльс победили сторонники возвращения к древним традициям. Откопали у себя какого-то потомка тех самых древних валлийских князей и объявили, что согласно Акту о Новом Отечестве высшую власть на этой территории отныне олицетворяет сиятельный принц Кимри. Примечание. Кимри. Валийский Уэльс. Английское название «уэльс» происходит от англосаксонского «вэйлиск», каковое, в свою очередь, имеет в основе германский корень «вал» по старому названию одного из кельтских племен, отсюда же «вольки», «валоны» и «валахи». Сами вальлицы именовали себя «кимри» от старогельского «комброги» — «соотечественники», отсюда же и средневеково-латинское «камбрия». А автономия, соответственно, получает статус валлийский принципат». Насчет конституции анклава ничего не скажу, это у местных надо интересоваться, но в наших терминах получается что-то наподобие парламентской монархии. Да уж, в каждой избушке свои погремушки. Именно так и подумали умные люди в Содружестве и прочих анклавах. Новый Уэльс ведь остался автономией, никуда не отделился, и все договора, какие имел до смены власти, подтвердил действующими. Даже и новым мигрантам все равно, Новый Уэльс тут или Кимри... Английский знают и употребляют все, а в школах так и так преподают несколько языков. Ну, будут их дети знать еще и валлийский, помимо английского, испанского и прочих. Кому плохо?»